Глава третья. Последние акты драмы Май август 1829 года. Скорбный путь от Тегерана до Мтацминды. Тяжело переживала в 1829 году смерть сына и мать Грибоедова. Как свидетельствовал Пушкин, 28 марта того же года на этих днях объявили матери Грибоедова о окончании её сына Она в отчаянии и рвет на себе волосы и кричит, что гораздо было бы лучше, если бы умерла у нее ее дочь. А тем временем началось последнее персидское хождение бренных останков поэта странника. Как мы уже отмечали, когда было найдено изуродованное тело поэта, оно было помещено в армянскую церковь Тегерана, а еще через две недели было отправлено в Таврис. Как рассказывал Шермазанян, Наполнили два мешка соломою, навьючили ими лошадь, а труп, уложенный в гроб, поместили посередине этих мешков, так как одним только гробом нельзя было удобно нагрузить лошадь. В начале апреля траурная процессия достигла Тавриза, о чем Амбургер сообщал в своем донесении. Тело несчастного Александра Сергеевича точно прибыло в Тавриз. Гроб, содержащий в себе тело полномочного нашего министра, сколочен из простых досок и покрыт куском черного бархата. Кажется, также не приняты никакие меры для сохранения тела его. Напротив того, тело матери Манучар-хана и князя Меликова, которые также прибыли в Тавриз вместе с телом министра нашего, хранятся в прекрасных гробах, обитых красным бархатом и обшитых золотыми галунами. Также тела Онах бальзамированы. Как видим, Манучехар-хан не пожалел денег на проводы в последний путь своих родственников, чего не скажешь о Грибоедове, тело которого было помещено в самый простой гроб и совсем не было забальзамировано, что привело к его крайнему разложению за несколько месяцев следования до Тефлиса. Как писал историк Балаян, Ша, шах Абас, Мирза и Макдональд, точно сговорившись, не оказывали в Тегеране и Тебризе никаких даже формальных почестей останкам Грибоедова для отправки тела которого в Тфлис была выделена лишь одна лошадь, и только в Нахичеване останки Грибоедова были переложены в гроб. Печальная процессия подошла к границам России лишь к концу апреля. 1 мая гроб был переправлен через Аракс и торжественно встречен в Нахичеване войском и духовенством. Вот что писал очевидец этого события Григорьев, годы жизни 1803-1800 76. -й. Тело покойного министра привезено было к Джульской переправе через Аракс на катерах и трахтравании, оббитым белым сукном. Гроб в виде ящика самой простой работы был покрыт черным плисом и внутри обит кожей. За трахтраваном вели двух парадных лошадей, а назади зади ехало 100 человек персидской конницы с одним султаном. На русском берегу Аракса тело переложено было в другой гроб и поставлено на дороге. Свиту персидскую сменил батальон наших войск и два орудия. На другой день прекраснейшее весеннее утро во всем южном блеске озарило печальную процессию. Впереди ехал взвод черноморских казаков с офицером, за ним шло духовенство. Далее, покрытые траурными попонами, шесть лошадей везли колесницу с бренными останками недавно счастливого человека. Шествие замыкалось батальоном тефлисского полка и двумя орудиями. По сторонам процессии теснились безмолвные толпы народа. Говорят, точно так же за полгода тому назад, но только шумными, веселыми толпами и с радостными чувствами встречали Грибоедова, когда он торжествующий в свежем брачном венце проезжал через этот город в Персию. В нахичевании, как мы уже писали, вследствие того, что тело было изуродовано до неузнаваемости, гроб закопатали и залили нефтью. Далее он сопровождался командой во главе с прапорщиком Тефлисского пехотного полка Макаровым. 11 июня скорбную процессию в Джелал-Аглы встретил Пушкин. Подробнее об этой удивительной и загадочной встрече рассказано в приведенной выше главе Путешествия в Арзрум Пушкина И. Грибоедов. Как писал гений русской поэзии, два вала, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу, откуда вы спросил я их: "Из Тигерана, что везёте, грибоеда?" Это было тело убитого грибоедова, которое припровождали в Тбилис. Эта мистическая встреча, которая, по мнению некоторых исследователей, была вообще художественным вымыслом поэта, состоялась почти ровно через год после того, как Пушкин расстался с Грибоедовым в Петербурге перед отъездом его в Персию, в начале июня 1828 года. Какие же причудливые повороты и зигзаги могут совершать судьбы великих людей, соединяя их каким-то потаенным смыслом даже после смерти. Ведь рвавшийся на войну и Кавказ Пушкин пожалуй, не случайно оказался в том самом месте, фактически приняв от Грибоедова тяжкую эстафету не только одного из первых поэтов России, но и деятеля-патриота, отдавшего все свои силы служению родине. Восторженные слова Пушкина о персидском страннике и дальнейшая трагическая судьба самого солнца русской поэзии подтверждают это лучшим образом. В конце июня процессия с гробом Грибоедова достигла артачальского карантина в трех верстах от Тбилиса, где телу поэта предстояло пробыть до 17 июля, когда оно наконец, почти через полгода после трагедии, было привезено в Сйонский кафедральный собор Тбилиса, где за 11 месяцев до этого, 22 августа 1828 года, произошло венчание Грибоедова и Нина Чевчевадзе. Тот же очевидец происходивших событий Григорьев оставил красочное описание того, как поздно вечером тело было доставлено в Тбилис. Дорога из карантина к городской заставе идет по правому берегу Куры. По обеим сторонам тянутся виноградные сады, огороженные высокими каменными стенами. В печальном шествии было нечто величественное и неизъяснимым образом трогало душу. Сумрак вечера, озаренный факелами, стены сплошю низанные плачущими грузинками, окутанными в белые чедры, протяжное пение духовенства за колесницу толпы народа воспоминания об ужасной кончине Грибоедова раздирали сердца знавших и любивших его. Вдова, осужденная в блестящей юности своей испытать ужасное несчастье, в горестном ожидании стояла с семейством своим у городской заставы. Свет первого факела возвестил ей о близости драгоценного праха, она упала в обморок и долго не могли привести ее в чувство. На другой день происходило отпевание тела. После священного служения, совершенного экзархом Грузии митрополитом Ионоем, который весьма трогательным надгробным словом заставил всех бывших в церкви проливать слезы, не могши сам почти говорить от рыданий. Тело было отвезено для погребения в монастырь Святого Давида с торжественной церемонией, по составленному на сей случай особенному церемониалу. Всё население города совокупилось в одной улице, по которой проходила процессия. На лице каждого видны были те же горестные чувства, какие обнаруживались накануне при встрече тела. Как вспоминал об этом печальном событии муравьев карский 18 июля 1829 года гроб с останками поэта был погребен с надлежащую почестью у монастыря Святого Давыда, построенного на горе за домом нашим. Вдова и все родственники ее, а также и наши, провожали гроб. Многочисленная толпа тефлиских жителей, собравшаяся без приглашения, следовала за печальным шествием. Там построили арку, которая видна из всего города. Грибоедов любил картинное место сие и часто говорил, что ему хотелось бы там быть похоронену. Нина осталась печально, скрывала грусть свою и тем более вселяла к себе участие. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 75. Так закончились земные дни Грибоедова и посмертное скитание его тела. продолжая после нескольких посещений Ирана свое исследование неизвестных страниц жизни Александра Грибоедова, я несколько раз посещал Тбилиси, где постоянно бывал в Сионском соборе, этом скорбном месте, как будто бы вживую ощущается дыхание судьбы автора Горя от ума, познавшего здесь и счастье венчания, и горечь от пивания. А после посещения собора я всякий раз поднимался на гору Цатминда, погрузински святая гора, гору Триолетского хребта высотой 740 метров, которая господствует над Тбилиси и является символом города, легендарным местом упокоения Грибоедова и его супруги. Помню, когда я сделал это в первый раз, было раннее утро, город еще только просыпался, и у меня вызвал неподдельное удивление его изумительный вид со святой горы. которая была названа так в честь прибывшего сюда еще в VI веке из Антиохии сирийского монаха Давида Гориджиского, одного из основателей грузинского монашества. Своими руками он сделал тогда в недрах скалы пещеру, в которой до сих пор течет целительный родник, называемый Слезами Давида и помогающий особенно часто женщинам в продолжение потомства. Позднее около пещеры Давида Появился древний храм и монастырь, который, просуществовав несколько веков, пришел в запустение. В 19 веке на его месте была построена новая церковь Святого Давида, Мама Давити, которая потом еще перестраивалась. Грибоедов очень любил это место, где в пору его пребывания в Тбилиси стояла лишь небольшая часовня. Он называл его поэтической принадлежностью Тифлиса и неслучайно попросил как-то жену похоронить его именно на Святой горе. Он был погребен здесь 18 июля 1829 года, а надгробный памятник ему появился хлопотами вдовы лишь после 1837 года. С 1929 года, со столетия со дня гибели поэта, немного выше его могилы и захороненной рядом жены вокруг церкви стал развиваться пантеон захоронений выдающихся деятелей Грузии. На вершине Мцатминды находится сейчас телебашня высотой 277 метров и парк с фуникулёром. Грот с захоронением и известным надгробным памятником работы скульптора Демута Малиновского расположен чуть ниже самого монастыря. Он считается частью устроенного здесь пантеона общественных деятелей и писателей Грузии. И мне удалось договориться с его хранителем открыть грот. При осмотре грота меня ждало открытие. Там не оказалось, как это утверждалось в некоторых источниках, захоронение сына Грибоедова. Слева от Чевчевата была похоронена в 1864 году Под маленьким надгробным камнем Нина Николаева, дочь Николая, начальника Главного управления Кавказского наместника, ставшего позднее ненадолго министром народного просвещения России, а справа от Грибоедова Николай Астафьев, сын жившего тогда в Тфлисе героя войны с Турцией 1877-78 годов, в будущем генерал-майора Николая Алексеевича Астафьева умерший в 1875 году, а также в младенческом возрасте. Сам же памятник из черного мрамора с бронзовым крестом и распятием действительно впечатляет, и фигурой коленопреклоненной, плачущей женщины, рядом с которой лежит книга «Горе от ума», и барельефом писателя на пьедестале, памятника с выбитыми словами Александр Сергеевич Грибоедов родился в 1795 году. Ген января 4 дня убит в Тегеране в 1829 году ген января 30 дня. И одной из самых известных в мире надписей эпитафий: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя, незабвенному его Нина». То, что Грибоедов с супругой упокоились именно в Тбилиси, На мой взгляд, весьма знаменательно. Во-первых, поэт, проживший в Грузии за несколько своих приездов, в целом около трех лет, начиная с 21 октября 1818 по 9 сентября 1828 года, очень ее любил, считая своим новым родным домом и желая встретить там в Цанандалах свою старость. Во-вторых, он как дипломат и государственный деятель внес весомый вклад не только в освобождение народов Кавказа и Закавказья из-под диктата Турции и Персии, но и конкретно в развитие столицы Грузии. В-третьих, вечное соединение после жизни ярких представителей двух народов знаменует собой залог того, что узы, связывающие эти народы, нерасторжимы. И что бы сейчас ни кричали политические противники России в нынешних самостоятельных государствах, Возникших в тех районах после распада СССР. Грибоедов был и остаётся героем, отдавшим свои труды и даже жизнь за благополучие братских народов. Еще совсем недавно в парламенте Грузии звучали призывы о том, что русскому писателю Грибоедову не место в пантеоне грузинских деятелей и что его деятельность не была связана с Грузией. Слава богу, эти призывы встретили отпор у здравомыслящих представителей грузинской интеллигенции.